жлоб, полын, бурьянов. Сэр Нюф в окружении 11 рыцарей торжественно и гордо принял подошедшего Самюэля. После обязательных приветствий суперагенту был вручен ответ на ультиматум. Сэмюэль держался крайне вежливо и не позволил себе ни одного грубого слова. Наверное, влияние настоящих рыцарей было так велико, что просто не позволяло вести себя иначе. Лемах и Роберт наблюдали за всей церемонией, укрывшись за Большой Сахарницей. Ну вот, ответ на ультиматум получен. Теперь ты можешь отправляться домой. Но я надеюсь, что твое приглашение относительно плена остается в силе. Вне сомнения, после первого же сражения я тебя жду. Роберт, я сожалею, но мне пора. Дядя уже уходит. Что ж, я был рад познакомиться с тобой. Передавай самый теплый привет сэру Самюелю. Надеюсь, мы прощаемся ненадолго. В очень секретном месте, под кроватью в углу, владыка пластилиновых чертей принимал доклад суперагента. В военно-полевом лагере. Царила строгая, но демократическая обстановка. Почти все черти были одеты в униформу, штаны с ушами, грязные майки, в редком случае тапочки. Многие поперек маек написали разнообразные высказывания на английском языке. Например, «Не гони лошадей», «Стой стрелять буду», «Не тяпкай суслик» и так далее. Чаще других почему-то попадалось «Сам дурак». Полын Бурьянов несколько отличался от остальных. Он носил длинный завитой парик, широкий до колен трусы в цветочек и пышное жабо. На ногах у него красовались роскошные ботфорты. На перевязи болталась шпага, а выражение лица было брезгливым и скучным, как будто владыку накормили хозяйственным мылом. Наместник князя тьмы Восседал на спичечной коробке. Вокруг торжественно застыли шестеро генералов, пожалованных правом ношения бантов на хвосте. Доклад суперагента был предельно краток: Война, Ваше Величество! Ура! Да здравствует война! Радостно завопили генералы. Ох! Мой несчастный народ! Тяжело вздохнул владыка. Генералы недоуменно переглянулись. Полын Бурьянов закрыл лицо руками и, раскачиваясь из стороны в сторону, жалобно запричитал. Бедные вы мои, бедные! Разнесчастные мы, горемыки! Никто нас не любит, не жалеет, не понимает. И все-то норовят задеть, обидеть, осмеять. Ну нет кого жития нет. Как только покажется бедный черт на улице, все сразу в амбицию, презрение выражают. В душу понимаете? В душу плюют. Что мы сделали этим псам? а? Голос владыки уже почти прерывался рыданиями, генералы вытирали слезы, а все прочие черти стояли, раскрыв рты, и старались не пропустить ни одного слова. Жлоб умел управлять аудиторией. «За что они нас так ненавидят? За то, что мы предложили мир, защиту и будку с косточкой!» доброту они ответили объявлением войны они облили нас грязью смешали с пылью унизили в глазах мировой общественности мой бедный народ в голосе полын бурьянова зазвучала сталь до каких пор мы будем это терпеть До каких пор мы будем позволять каждой собаке издеваться над нами. Генералы посуровили, и с толпы чертей стали вылетать угрожающие крики. Общее настроение быстро накалялось. Они хотят войны, они навязывают нам войну, они получат войну. Дружный рев восторга перекрыл голос владыки. Полын Бурьянов удовлетворенно огляделся и продолжил. Мы больше не дадим себя в обиду. Больше никто не посмеет наступать нам на хвост. Пластилиновый черт, это звучит гордо. Я с вами, дети мои. Дружный вой преданных подданных был ответом вождю.